Глава третья. Серьезных разговоров с бывшим учителем Арделан по каким-то своим причинам избегал до тех пор, пока не ушли елита с Закридом. Причем ушли вместе. Лорд взялся проводить ее к стоянке таксомоторов. А перед тем, как попрощаться с хозяйкой, еще и договорились, что сюда, на Розовой аллее, Приходить будут лишь в случае крайней нужды. Иначе это тихое местечко рискует перестать быть таким уж тихим. Госпожа Ленра занимается моим делом, попытался было возразить закрет, намекая, что он тут совершенно официально и даже по делу. Разумеется, кивнул Арделан, но каждому из ее любопытных соседей объяснить это будет сложно. «Кажется, я знаю, кто может это сделать», — хмыкнула Сель. «Сразу все мы со всеми необходимыми подробностями. О том, скажем, как мне повезло с рекомендацией и как после этого мои дела пошли в гору». «Как знаешь», — пожал плечами темный. «И все равно без особой нужды здесь лучше не появляться». На это возражений не нашлось. И пара темных, демонстративно раскланившись с Ленра возле калитки, на показ всем любопытным соседям, зашагала в сторону магазинчиков, где дожидались пассажиров наемное авто. Но, оглянувшись на прощение, нупрев прищурилась на дом, словно разглядывая нечто видимое лишь ей, и не удержалась от очередной шпильки. Селен, да! и явно хорошо накормлен. «Сильна, да», — спародировал ее Арделан, когда сель вернулась к крыльцу и угодила прямиком в его объятия. Поджидали ее в тени того же куста, что и в прошлый раз. «Это она про защиту?» Ленра, секунду поколебавшись, уткнулась носом ему в шею, осторожно обхватив за талию и стараясь не задеть спину. «Неужели вот прям так ее видит, даже без подготовки?» «Сильна!» — уже с усмешкой повторил тот, прижимая ее крепче. «Ты как?» — попыталась отстраниться она. «Сильно плохо?» «Хорошо, рыжая!» — муркнул Арделан ей в макушку, не позволив отодвинуться. «А если постоишь вот так еще пару минут, станет совсем замечательно!» А потом, сдалась она, прекратив сопротивляться. А потом мы вернемся в дом, прижмем Шернала, темный словно покатал на языке непривычное пока имя. И, наконец, устроим действительно серьезный разговор. Что, еще серьезнее, чем был? Не поверила Сель. Да, рыжая. Потому что сейчас мы будем говорить, «А тебе?» «С ним?» «Да». «Кто он?» Ленра все-таки отстранилась. «На самом деле?» «Учитель!» Арделан тут же притянул ее обратно. «И на самом деле тоже. Наставник, если точнее. И при этом князь?» «Лорд вообще-то, потому что младшая ветвь. Но да, тоже файлир. Видишь ли, в чем дело?» Взял он паузу, прежде чем продолжить, словно подбирая нужные слова. «К темным из высокого рода, когда учат, не подпускают чужих. Слишком много тонких моментов, о которых знают лишь свои». «Ясно. И помнишь, рыжая, я рассказывал тебе про десерты, которых меня лишали?» «Почти всегда?» «Именно что «почти». Так вот, иногда попробовать мне их все же удавалось. Благодаря как раз этому лорду. Он втихаря таскал их мне, спрятав среди наглядных пособий. Воровал из кухни? Сель не удержалась и фыркнула ему в шею, пощекотав кожу дыханием и заставив прижмуриться, словно кота. — Как можно? — притворно ужаснулся тот, тоже с трудом оставаясь серьезным. «Он же все-таки лорд!» «Нет, передавал от нашей поварихи, вступив с ней в преступный сговор против моей маменьки». «Вы были еще и друзьями?» «Были. Вот это точно. Ладно, пойдем, рыжая». С явным усилием оторвался от нее Арделан. «Нам действительно стоит задать ему пару вопросов». «Математика они нашли все там же» возле окна в сад. Казалось, что с тех пор, как остальные вышли из кабинета, он даже с места не сдвинулся. Или так оно и было? Сельба точно не удивилась. «Я рад, леди!» — начал он первым, словно не замечая Арделана, шагнувшего вслед за ней. «Что вы до сих пор не забыли старого шернала. «Вряд ли это возможно!» — откликнулась она, демонстрируя обычную вежливость, не больше, но внезапно получила в ответ. «Конечно. Того, кто принял у тебя инициацию, забыть нельзя. Никогда». Сель замерла на секунду, а потом выдохнула и дошла таки до кресла. «Все же инициация? Тогда, в приюте?» «Конечно. Спокойно подтвердили ей. А что же еще?» Действительно. Ленра, наконец, полностью взяла себя в руки и комфортно откинулась на спинку. «Что же еще? Только вот странно, что дар у меня проявился лишь к совершеннолетию». «Да нет», — задумчиво продолжал тот смотреть на нее, чуть склонив голову на бок, словно большая белая ворона. «На самом деле странно не это. Странно, что дар у тебя, девочка». Был темный, и стабилизировал его я. Не успела Сель подумать, что у мужика после вивисекторов похоже не лады с головой, причем серьезные, как тот все так же буднично добавил. Светлый я бы и не смог принять, сама понимаешь, да? И Ленра действительно поняла. Точно, не смог бы. А потому лишь выдохнула растерянно. «Охренеть!» «Не могу не согласиться», — поддержал ее Арделан. «Сказано на удивление точно. Особенно в свете того, что ты имеешь сейчас. И как же мы можем это объяснить?» Теперь темный в упор смотрел на Шернала. «И почему я это все-таки забыла, если, как ты говоришь, забыть такое нельзя?» Перед «ты» сель немного запнулась. Слишком непривычно было обращаться к господину-учителю вот так. Но в итоге все же справилась. Тем более, что тот предложил это сам. И отвечать он начал именно ей. Ну, забыла ты точно не все, правда? А случилось оно, скорее всего, из-за лихорадки. Лихорадки? Ленра попыталась... Прислушаться к себе, но вместо четких воспоминаний уловила лишь какие-то смутные отголоски. Хотя, кажется, что-то такое и в самом деле было. Решили это у тебя нервное? Из-за того, что первой нашла тех мертвых идиотов. Пауза у Шернала получилась очень красноречивая, явно скрывшая другое слово, просившееся на язык. Вот и оставили в покое, дали пару недель отлежаться. Тогда ты меня и стабилизировал, так? Второй раз это самое ты, пошло уже легче. Так, кивнул тот и слегка поежился, наверное, от сквозняка. А ничего никому не сказал, прикрыв, потому что темная. Я бы в любом случае прикрыл, нахохлился Шернел, став еще больше похож на ворону. «Те два сволочонка полностью заслужили, что получили, и даже не такое!» Но, сообразив, что ответа отсель не будет, слишком уж та задумалась о чем-то своем, развернулся к Карделану, сузившему глаза и явно не очень довольному тем, как его поначалу проигнорировали. «А вот чем это объяснить, я и сам хотел бы знать». Как ни в чем не бывало, ответил он на давно заданный вопрос, протягивая тому своеобразную руку примирения. И после секундного колебания ее приняли. «Но хоть какие-то версии у тебя есть?» «Есть!» — кивнул Шернелл. «Но...» «Погоди!» — вдруг догадался Арделан. «Надеюсь, ты-то хоть не собираешься напоминать мне о детских сказках?» О древних легендах с тонкой усмешкой поправили его. И да, как раз собирался. Сговорились, обреченно прикрыл глаза темный. С кем? Собеседник, наоборот, уставился на него с явным интересом. Неважно. Все равно чушь это все. Что чушь? Вынырнула из раздумий сель. Вы о чем вообще? «А серых?» — с готовностью пояснил бывший учитель. «Только не говори, что ты ничего про них не знаешь». Арделан уставился на нее недоверчиво. «Ладно, не скажу», — Покладисто кивнула она. «Но ты же все равно поделишься». «Боги!» — закатил тот глаза. Неужели и правда не слышала, что, мол, раньше не было ни светлых, ни темных, А во время инициации человек получал просто силу и сам потом выбирал, по какому пути идти — брать или отдавать. Слышал, разумеется. Эти сказки Ленра действительно знала. Их все знали. Или так никогда и не выбирал. Продолжил тем временем Шернал, оставаясь серым и как бы в стороне от всех остальных. Кстати, Рясы монахов как раз потому до сих пор такого цвета. А вот этого она уже не знала. Такой вариант легенды в народе был явно менее популярен. Но... «Ладно», — кивнула Сель, прикинув кое-что. «Но при чем здесь я? Даже если и в самом деле допустить что-то такое, получается, я уже все равно выбрала светлых». «Не знаю», — пожал тот плечами. «Но ничего другого по этому поводу в голову не приходит». «Странно», — искоса глянул на него Арделан. «Раньше чушь у тебя там не задерживалась». «Все меняется», — дернул тот уголком рта, и Ленра вдруг поняла, от кого Темный подхватил свою странную манеру улыбаться. «Интересно, сам-то он это осознает?» А Шернел тем временем закончил. «Особенно если годами приходится закрывать дар. Это плохо сказывается на ясности мысли». «Откройся!» — немедленно предложил Арделан. «Здесь хорошая защита». Тот, словно только и дожидался приглашения, отпустил Ауру сразу, не заставляя себя упрашивать. И Сель ни капли не удивилась, потому как примерно такого и ожидала. Шернел оказался лишь чуть слабее своего бывшего ученика. Что ж, как-никак, он тоже фаэлир. А вот от улыбки удержалась с большим трудом, когда Арделан, присмотревшись к наставнику, с явным удовольствием бросил «Я сильней» и словно в доказательство открылся сам. «Перерос, да!» — хмыкнул Шернел, поудобнее устраиваясь на своем подоконнике. «Но это давно понятно было. А защита и правда хорошая, прям как я учил». Ленра все-таки улыбнулась. «Ну, точно как мальчишки, честное слово. Все бы им чем-то мериться». Темнейшество тут же сообразил, насколько легко его раскусили и вернул себе прежнюю жесткость. «Ладно». — прищурился он на Шернала. Фантастические идеи обсуждать будем завтра. А сейчас нужно решить, где и как тебя устроить. Знаете, опять посмотрел тот в окно на утонувшие в густых сумерках деревья и с удовольствием потянул носом влажный, насквозь пропитанный ароматом роз воздух. Мне последнее время, пока у вивисекторов сидел, Постоянно мечталось пожить в саду. А еще лучше садовником потом устроиться. Если выйду, конечно. Можно. Вон тот домик возле забора выглядит очень даже ничего. После камеры-то. И хотя спрашивал он усель, ответил ему Арделан. Неплохой вариант, с многих точек зрения. Если так уж хочется... Ленра тоже решила вмешаться. Не готова она была с концами отдать свое право голоса темному. То можешь, конечно. Думаю, в том сарайчике и правда можно неплохо устроиться. Он довольно большой. И вода рядом есть. Вот и прекрасно. Явно обрадовался тот. Значит, прямо сейчас и... Завтра. Перебил его Арделан. «Сегодня Сель не в том состоянии, чтобы этим заниматься, так?» И обернулся уже к ней. Ленра секунду подумала, но сопротивляться этой заботе не стала. Денек и в самом деле выдался тот еще, и больше всего ей сейчас хотелось, в постель. А потому кивнула, подтверждая. «Да, и в самом деле будет лучше, если сегодня вы...» «Переночуете где-нибудь здесь?» «Конечно», — кивнул Шернел. «Никаких проблем». «Иди отдыхай, рыжая», — поддержал его Арделан. «А мы еще немного поболтаем». Поняв, что поболтать они хотят наедине, вредничать она не стала и шагнула к лестнице, не особо тщательно прикрыв за собой створку. «До завтра». «Что-то? Не иначе бесы?» заставила сель остановиться, прислонившись к стене возле двери, как раз там, где наверняка делал это и темный, и прислушаться к разговору, продолжавшемуся в кабинете. Впрочем, Арделан неприкрытую щель наверняка заметил, и если ничего не сказал... Короче, чего бы чуток не постоять, собираясь силами перед подъемом по лестнице, и прикидывая заодно, что такими темпами она скоро станет в глазах соседей действительно солидной особой, обросшей правильной прислугой, вплоть до садовника. «Глядишь, скоро и здороваться первыми начнут». Оторвал ее от неуместных размышлений голос Арделана. «Будем считать, появился и еще один повод наведаться домой». «Библиотека? Хочешь найти что-нибудь по серым?» «Конечно! Надо же разобраться, что за диковинка нам встретилась!» «А ты, смотрю, на многое для нее готов!» С явно слышимой усмешкой поинтересовались у Темного. «Уверен, что это твое дело!» — резко прилетело в ответ. Несколько секунд за дверью стояла тишина, а потом раздался ровный голос Шернела. Я понимаю на что ты злишься дел то что мне пришлось сделать действительно сильно смахивает на предательство. но все так же резко прервал темный повисшую было паузу Что но изобразил непонимание собеседник Ты же собираешься оправдываться так ну вот и продолжай но в противном случае и в самом деле продолжил тот меня заставили бы предать по-настоящему. Без смахивает? Без. И чем же они тебя так держали? Женой? Да, лосой. Ее все равно убили, отрезал темный опять без всяких скидок. Убили, но хотя бы чисто. Без алтаря? Без. И ты знаешь как? «Знаю». Последнее слово прозвучало едва слышно. На этом сель решила, что с нее хватит. Остальных подробностей она знать не желает. Отклеилась от стены и пошла наверх. В постель. И в очередной раз, принимаясь, костерить саму себя. «Ада вы, бесы! Во что я влезла? В какие игры?» если женщин в них используют то ли как орудие, то ли вообще как разменную монету. Оно мне нужно? Но тут же поняла. Нужно. И нужно было с самого начала. Не зря ж не шугануло темного сразу. А сейчас, после того, что между ними возникло, нужно тем более. И вообще. Пришло, наконец, время... Поговорить с ним на чистоту. Давно уже пора было. Несмотря на усталость, Арделана она дождалась, ни на секунду не сомневаясь, куда тот в итоге придет. Уж точно не в сарайчик в углу сада. «Чего не спишь?» — удивился темный, присаживаясь на край постели и принимаясь осторожно стаскивать одежду. «Погоди!» — остановила она его. «Дай помогу!» И тут же охнула, рассмотрев в ярком свете ночника, что у него творится со спиной. «Завтра все будет в порядке», — отмахнулся тот. «Так чего не спится? Или, может, хочется чего?» «Убью», — серьезно пообещала Ленра, мигом сообразив, что это за намеки, и надавав пошаловливым рукам, лезущим куда не надо. В смысле, сейчас не надо а потом, помогая темному, осторожно улечься рядом. Но сначала кое-что расскажу. Нет, лучше уж покажу сразу. Полагаешь, я еще не все у тебя видел? Тот опять с готовностью потянулся куда не следует. Не все. Очень серьезно кивнула Сель, не принимая этой игры, и полностью закрыла ауру. Точно так, как это делал сам Арделан или, например, Шернел. А потом выдохнула во внезапно наступившей тишине. Вот так я и выбралась из того болота. Понял, да? Ответил темный не сразу, и уже совсем другим, жестким тоном, да еще и отодвигаясь при этом. Не понял, но заинтригован до крайности — «Ты, рыжая, с сюрпризами, оказывается, просто набита. Какой будет следующим и когда?» А поскольку отвечать ему не спешили, продолжил, теперь уже совсем не скрывая сарказма. «И вообще, с чего это ты вдруг решила расстаться со своими тайнами и даже со мной ими поделиться?» «Я пыталась», — поежилась Сель под его взглядом, но глаз все равно не отвела. Рассказать раньше. Только все время что-то отвлекало. Чаще всего твои же выходки. И добавила чуть тише. «Прости, я действительно хотела, но не получалось». «Иди сюда, загадочная!» вздохнул тот, опять притягивая ее к себе. «Но чья же ты дочь при таком раскладе?» «А?» — не сразу сообразила она, притягиваясь, впрочем, вполне охотно. Ведь говорил уже и не раз. Такая способность закрываться есть лишь у высоких князей. Вот и интересно, кто из них и когда умудрился стать твоим отцом. «Я же светлая!» — Ленора приподняла голову, которую уже успела уютно пристроить у него на плече. «Все еще в этом уверена?» «Не знаю», — честно призналась она после долгой паузы. «Я и правда не знаю, что теперь и думать». «Вот и я не знаю», — снова вздохнул тот. «Но подозреваю, что тот недоброй памяти приют в твоей биографии появился не просто так. Кстати, как ты туда попала?» «С рождения, считай». «Подкидыш». «Уверена?» Все с тем же слегка сварливым выражением поинтересовался он. «Конечно. Детектив я или кто?» «Проверено там все, что только можно, и не по одному разу». «Пыталась найти родителей?» «Теперь чуть приподнялся Арделан, чтобы лучше видеть ее лицо». «Может, потому и в частный сыск пошла?» «Может, и потому». — Погоди! Темный вдруг встрепенулся. — Так ты поэтому не выкинула меня отсюда сразу? Хотела разжиться кое-какими сведениями на тему кое-каких тайн? — Угадал! — опять покладисто согласилась Сель. — А я-то надеялся на свою неотразимую мужскую красоту и харизму. — Честно? — попыталась она придавить зевок вообще-то меня до сих пор передергивает от цвета твоих глаз и давай ты будешь их прикрывать а хотя бы в определенные моменты нет уж рыжая хмыкнул тот ни на секунду ей не поверив привыкай больше тебе все равно ничего не остается уверен спародировали его сонно и без особого азарта «Конечно», — ответил Арделан, и через минуту уже вслушивался в мерное сопение у себя под боком. «Что ж, иногда спать означает именно это. Но ведь будет еще и утро, и что-то подсказывало темному, что голодным его не оставят. Речь, разумеется, не про кофе».